Глава 38. «Калужница болотная. Жажда богатства». Мы приходим к дому Кэролейн. Его наглухо загораживает высокая кирпичная стена. И пока мы медленно приближаемся по дорожке, я изо всех сил стараюсь держать себя в руках. «Это ведь она?» – киплю я, шагая по шуршащему гравию. «Ее рук дело!» «Мы этого не знаем, Поппи». «Успокаивает меня Джейк. Это может быть просто совпадение». «Да-да, конечно. А я Клаудия Шифер». Джейк ухмыляется. «Поппи, ты, конечно, изменилась с тех пор, как сюда приехала, но не настолько». «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Знаешь, Джейк, если пропажа картинок не ее работа, то... то... то... я больше не буду носить чёрное, и ты всю жизнь будешь видеть меня». «Во всех цветах радуги!» «Ничего себе убежденность!» Говорит Джейк, когда мы оказываемся возле самого дома. «Знаешь, мне нравится мысль видеть тебя всю жизнь. Я грешным делом думал, что ты к концу лета исчезнешь, вернешься обратно в Лондон». Эти слова обескураживают меня. «Не скажу, что такая мысль меня не посещала, особенно первое время», признаюсь я. Но теперь все изменилось. Здесь столько всего. Здесь люди, которые мне дороги. Это хорошо, произносит Джейк, останавливаясь у входной двери. Я так рад это слышать. Мы договорились, что Джейк позвонит, а мы с Майли на время уберемся в сторонку, чтобы лишний раз не раздражать Кэролайн. И я уношу Майли за угол, чтобы нас не было видно с порога. Я слышу, как Джейк звонит, и к нему выходит Джонни, муж Кэролайн. «Привет, Джонни!» — по-свойски говорит Джейк. «А Кэролайн дома?» «Вы немного разминулись, Джейк. Она отправилась в город купить кое-что к ужину. Но она скоро вернется. Может, зайдешь?» Джейк косится в сторону моего убежища. Я быстро киваю. «Конечно, Джонни. Спасибо». И он исчезает в доме. «Отлично!» А что теперь? Без Джейка я чувствую себя потерянной. Солнце почти закатилось, и, похоже, нам предстоит удивительно красивый закат. Наверное, нам с Майли надо где-то спрятаться. Но, оглядываясь по сторонам, я вижу только идеально подстриженные газоны, деревья и цветники. Майли вертится у меня в руках, так что ее не удержать. но на минуту успокаивается, когда я пересаживаю ее к себе на плечо. «Умница!» – шепчу я. «Давай-ка пройдемся, посмотрим, чем заняться». Мы обходим сад, избегая открытых мест. Надо прятаться, если кто-нибудь появится. Мы обходим почти все, когда я замечаю увитую цветами беседку со скамейкой в дальнем углу сада. «То, что надо», – говорю я Майли, – заходя в беседку и устраиваясь на скамейке. «А ты веди себя хорошо, пока Джейк не вернется. Договорились?» Майли исследует декоративную решетку вокруг скамейки и взбирается по побегам клематиса. А потом срывает один из пурпурных цветков, спрыгивает вниз и протягивает его мне. «Спасибо, благодарю я ее, взяв цветок». «Так мило с твоей стороны!» И только тут соображаю. Я сижу в целом море цветов, и ни вид их, ни запах не вызывают у меня тошноты. Я смотрю на цветок, который держу в руке, подношу его к носу. Даже на таком расстоянии его аромат меня не беспокоит. Как же я все это время уживаюсь с цветами? Если не считать единственного случая в питомнике Джейка — Я последнее время спокойно нахожусь среди них в магазине. За всеми делами, особенными букетами Эмбер, событиями в Трикорлане, историей с картинками и переделкой, в которую попал Стен, я и замечать их перестала. В точности то, о чем я говорила Бронте. Чтобы вместить в мозг что-то новое, часть памяти надо разгрузить. Может... Более важные вещи вытеснили из моей головы ненависть к цветам. Хватило одного жеста Майли, чтобы взглянуть на все по-другому. «Майли!» Я оглядываю решетку, но обезьянки там нет. Вскакиваю, осматриваю беседку. Не видно. Я обхожу уголок, где мы устроились, и тихонько зову ее по имени. «Черт! Черт! Черт! Куда она делась?» Быстро темнеет. И небо приобретает розоватый оттенок. И я в отчаянии мечусь по саду, не заботясь, видно меня или нет. Я должна найти Майли. Джейк и смотреть на меня больше не станет, если я ее потеряю. Если бы Базила потерял кто-нибудь, кому бы я его доверила. У меня сердце сжимается при мысли, что я могу потерять своего дорогого друга. Но тут я ее, наконец, вижу. Воседает. как диковинный флюгер на современного вида кирпичном флигеле. Я бегу к ней, а то еще снова исчезнет. «Майли!» – шиплю я. «Слезай сию минуту!» Но она и ухом не ведет, только прихорашивается. Что же делает Джейк, чтобы ее подозвать? Я поднимаю руку, как сокольник, приманивающий хищную птицу. «Пожалуйста, Майли!» – зову я. «Спускайся!» Майли вопросительно смотрит на меня. «А мы потом к Базилу пойдем». Может, хоть имя ее кумира подействует. Срабатывает. Обезьянка легко соскакивает с крыши и забирается мне на руки. «Чудовище!» – шепчу я, щекочая ее. «Я уж думала, что тебя потеряла». Я уже готова направиться к дому навстречу Джейку. Наверное, он уже разобрался с Кэролайн. но замечаю кое-что в одном из окон. Вдоль стены тянутся стеллажи вроде тех, что в подвале Трикарлана, а на полках выстроены ряды коричневых и зеленых винных бутылок. «Неплохо они затарились», — говорю я Майли. «Похоже на нелегальный винный магазин». «Кто-то не дурак выпить». «Выпить». Я уже поворачиваюсь, чтобы уйти, как вдруг вспоминаю пустующие полки в трикарлане А ведь Стэн говорил, что там хранятся бутылки. Ну-ка, ну-ка, дайте взглянуть. Пошли, Майли, командую я, и мы решительно направляемся к дому. Надо кое о чем потолковать с миссис Харрингтон-Смайт.